14. Возможно, сто лет назад парк за восточным крылом и имел презентабельный вид. По аллеям дефилировали барышни с зонтиками, усатые джентльмены играли в крокет на том сером и осклизлом от грибов лужке, резвились собачки. Сегодня парк одичал, как пес, вынужденный выживать без человеческой ласки. Стволы ясени поросли губчатой древесной болячкой, кроны смыкались над тенистыми тропками. Под ворохом плюща еле угадывалась кирпичная изгородь. Деревья отражались в жидком зеркале, искусственном озерце. Пруд окаймлял зеленый ворот осоки, по воде плавали пятилапые листья, мертвые насекомые и кувшинки. Оля притаилась за углом и наблюдала, покусывая губы, как на террасу поднимается толстяк в комбинезоне, водитель грузовика. От его Мерседеса Олю отделяло метров сорок – и час езды от родной квартиры в ванной и маминых фотографий. Проще паренной репы, — поговаривала мама. Оля признавала, не без конфликта с самой собой, в интернате были плюсы. Точнее, плюс. Эгоистичный, ленивый, расхлябанный плюс по имени Кирилл Юрков. И Женя был славным парнем, и Соня ей нравилась и даже Алиса. Но минусы перевешивали. Ей требовался отдых в первую очередь от вездесущего братца с его проблемами и бесчисленными эволюционирующими тараканами. И потом она привыкла доводить до конца задуманное. Оля поправила лямки рюкзака, водитель с картонными коробками скрылся в здании, она повернулась и чуть не врезалась в стоящего позади человека. Чик, чик, чик, бляхамуха. Игорь Сергеевич в водолазке и джинсах мог сойти за студента художественного колледжа. Он посмотрел Оле за плечо, протер очки. «Не ругайтесь, это не украшает девушек». «Бляха-муха не ругательство, это просто муха на бляхе ремня». «Предположим, вы, я погляжу, на пикник собрались?» «Тип того», — с мрачным вызовом ответила Оля. Историк миролюбиво покивал. «И план побега у вас есть?» «Есть. Мне несколько дней надо». отдохнуть полюбоваться настоящими высотными домами а как же артём что ж ты привязался ко мне мистер совесть а мне плевать отчеканила оля с высокой колокольни вот такой я ужасный человек мне при жизни мамы было плевать на него, что должно измениться всё да наверное абсолютно все на практике нет оля Игорь Сергеевич изучал ее проницательными глазами. «Ваша мама хотела бы...» «Мамы нет», — прервала Оля. «Ее сожгли в сраном крематории по распоряжению отчима. Косточки не осталось. Откуда вы знаете, чего хочет пепел?» «Я знаю, что ты чувствуешь сейчас». Под лучистым взглядом Игоря Сергеевича Оле стало тошно, будто гнусные помыслы забегали в ее душе, как крысы в трюме тонущего корабля. Учитель плавно перешел на «ты». Выискался дружок. Пойди с Алисой подружись, больше пользы. Сомневаюсь. В кустах чирикала птица, звук ножниц, щелканье металла. Я потерял маму в восемнадцать. Это пропасть, которую нельзя заполнить. Ты падаешь, тебе больно. Ты ненавидишь весь мир за его несовершенство. Концепция Бога, рая не срабатывает. Артему также плохо. Я хочу, чтобы меня не трогали. Или наоборот. Так вы все же доморощенный психолог. Не думай, что я пытаюсь... Чего вам от меня надо? Олю затрясло от злости, раздражения, от чувства всеобъемлющей вины. Если бы она не спровоцировала ссору в машине, не толкалась с братом, мама заметила бы опасности и дала задний ход. Грузовик промчался бы мимо, они бы выехали из пробки, обсуждая, как были на волоске от трагедии. Может, обнимемся, скривилась Оля. Две сиротки. «Ладно, — печально сказал Игорь Сергеевич, — езжай. Деньги на билет есть?» Оля покачала головой. Злоба схлынула так же быстро, как обуяла. Учитель вытащил из кошелька сине-зеленую купюру, Оля поколебалась, взяла деньги. «Спасибо, я верну». «Главное, возвращайся сама!» Игорь Сергеевич, руки в карманах, пошел по тропинке, остановился и сказал тихо. «Я не стукач, но, надеюсь, охрана тебя задержит». Оля быстро шагала к парковке, во дворе шаталось несколько праздных строителей. Леонора Павловна болтала по телефону у фонтана, но никто, кроме мраморной нимфы, не обращал на беглянку внимания. Оля вспомнила недавний сон. Она воперационная, парализованная, врачи пришивают к ее телу брата, стежками, хирургическими нитками пришивают по-живому, творя сиамских близнецов. И теперь они будут вместе всегда. Доктор Франкенштейн хохочет, наслаждаясь коварным замыслом. Оля забралась в кузов и присела за коробками, скинула рюкзак. Одиночество единственное, о чем она мечтала. День без людей. Что бывает слаще? Через пару минут грузовик скрипнул рессорами, толстяк влез в кабину. Оля возлековала, когда автомобиль поехал. Из кузова безбилетный пассажир видел остывшееsobняк, парк, нимфу Возирушёл Артём. Он деловито протискивался сквозь осоку. Лицо Оли вытянулось. Какого черта ты там забыл, маленький дегенерат? Это меня не касается, твердо решила Оля. Это проблема учителей. Пусть отрабатывают свой хлеб. Грузовик разворачивался, парк пропал. Оля прокралась к бортику, выглянула наружу. Фигура брата уменьшалась. Тёма входил в пруд. Он же замёрзнет, кольнула мысль. Грузовик затормозил у ворот. Перед глазами возникла картинка из прошлого. Восьмилетняя Оля входит в мамину спальню и смотрит тайком, как спит младенец. Она думает, какой он некрасивый, сморщенный, жабёнок. А затем Тёма разлепляет веки и улыбается ей. И сестра невольно улыбается в ответ. Бляха! Оля сиганула через бортик, приземлилась в траву и побежала обратно к особняку. «Эй, девушка!» — крикнули вслед. «Вы кто? Фамилия?» Оля не отреагировала. Она неслась, упруга отталкиваясь подошвами от почвы, за угол, петляя между ясенями кочками, поскальзываясь на гребницах. Тёма стоял по поясу в воде. Кувшинки льнули к нему, окружали, как любопытное зверьё. Лицо мальчишки было безмятежным, каким-то пугающе одутловатым, а глаза пустыми и плоскими, как глаза куклы. «Ты сдурел? Вылезай немедленно!» Артем не слышал. Оля проинспектировала берег, черную жижу, отбежала, нашла каменистый спуск, пошлепала, балансируя вниз. Высокие квакали лягушки, рой потревоженных комаров поднялся над подванивающим тиной болотцем. Оля уперлась кедом в замшилый булыжник, выпростала руку, чтобы уцепиться Артему за ворот. Ну и всыплет же она ему. Недель на задницу не сядет. Артём смотрел на маму. Она возвышалась в центре пруда, босые ноги подпирали кувшинки. Руки разведены в стороны, будто для объятий. Улыбка теплится на устах. Ботиночки Артёма чавкали илом. Он не ощущал холода, Голос мамы звучал где-то за глазными яблоками, за переносицей, согревал изнутри. «Иди, иди ко мне, сыночек мой! Мамочка, ближе, ближе, сынок!» «Боже!» — воскликнула Оля, — «ты реально чокнутый! Быстро на берег!» Артем покачнулся в озерце, едва не нырнул, продолжая бороздить одеяло гнилой листвы. «Считаю до трех!» — гаркнула Оля. Злость боролась в ней со страхом за судьбу этого мелкого засранца. Если действительно существует рай, и мама смотрит с небес, что она скажет дочери, проморгавший брата? А вдруг он умрет, и труп сожгут в том же крематории? Папаша оплатит гроб и венок. Как жить после этого? Раз! Оля окунула носок кеда в пруд. Два, три! Тебе хана! Она подходила к брату со спины и отчетливо видела, как вода омывает его поясницу. Ниже? В воде, где по всем неписанным и писанным законам должно было быть его отражение, чернел женский силуэт, перевернутый лысым узким черепом ко дну. На мели кишели дымчатые щупальца, брат казался игральной картой, двухголовым валетом, мальчиком выше пояса, тощей костлявой женщиной ниже уровня воды. артём вскрикнула ошарашная Оля, ее словно током ударило. Лес примолк, упиваясь представлением. Кувшинки заслонили собой страшную русалочью тень хлюп брат провалился в озерцо будто его резко дернули за шкирку. Не задумывая оля прыгнула и пошла в брод скаля зубы вода была теплее, чем она предполагала, но все равно обжигала кожу. Кувшинки тряпочками липли к ногам под бурой листвой артём боролся с неведомым страшным врагом. Оля схватила его за рукав поволокла и Кто-то сильный держал брата, тащил наилистое дно. Гербарий расплывался островками, в прорехах мелькал зыбкий, гадостный силуэт. «Какого черта? Что же это такое?» Перепуганная Оля тянула Артема, но сама уходила под воду. Кеды соскальзывали. Кувшинки оглаживали лицо мясистыми лапками, рот наполнился вонючим осенним супом. Оля вынырнула, отплевываясь. «Кто-то третий был в озере». Она сжала кулаки. «Ведьма! Пиковая дама из древнего зеркала! Опасная тварь, как намалеванный в холле орликин, который словно танцует ритуальный танец перед кровавым убийством! Осторожно! Держитесь!» Игорь Сергеевич распихал мусор, проворно схватил артёма свободной рукой загреб полю. Она задыхалась и все вглядывалась в потревоженную гладь, искала под листвой кошмарный силуэт с острыми плечами и суставчатыми пальцами. На кувшинке блеснул серебряный мамин ангелочек. Оля поддела веревку и с кулоном пошла за учителем. «Тише, тише», — повторял Игорь Сергеевич, обтирая Артема, — «все позади». Брат плакал обиженно и озирался на пруд. А в воде промокла не только Оля. Промокли и стремительно портились ее несовершенные знания о мире, почерпнутые из школьных учебников, а не из готических романов. В кабинете, потрушивая основное пространство, занимал дубовый стол, вероятно, позаимствованный у прежних хозяев поместья и отреставрированный. Металлический шкафчик, ноутбук, флаг России, Владимир Путин в алюминиевой рамке. Директор постукивала ногтями по столешнице, недовольство клокотало в ней. Если бы не очки, она, наверное, стреляла бы молниями из глаз. Оля с братом сидели напротив, завернутые в одинаковые клетчатые пледы, Артём отрешённо мял в руках куклу-морячка, показавшегося сестре слишком слащавым. Уж не в подвале ли он нашёл игрушку? Если да, оставалось порадоваться, что он выбрал морячка, а не клоуна с крысиными усиками или носатую демоническую маску. Игорь Сергеевич мерил шагами кабинет. «Ещё раз спрашиваю со сталью в голосе напирала Патрушева, зачем ты затащила его в озеро?» С Олей больше не церемонились. Никаких «вы», фальшивых улыбочек, расшаркивания. «Я же говорю, он сам пошел, и там была какая-то женщина». Оля вспомнила траурное одеяние водяной дамы. «Женщина пыталась утопить Артема, но не я же». Валентина Петровна посмотрела многозначительно на историка. Взгляд совсем не понравился Оле. Она стиснула в пальцах мамин кулон. «Думаете, это я? Я что, блин, похожа на маньячку, наде-то убийцу?» Мы неоднократно замечали твою холодность по отношению к брату. Я тысячу раз столдычила, я ему не мать. Но убить? Оля задохнулась от возмущения. Тема, ну скажи им! За спиной скрипнула дверь, в кабинет вползли юркие тени. С ними вошел толстяк-водитель. Это было в грузовике, он отдал Игорю Сергеевичу рюкзак. Спасибо, идите. Оля понуро наблюдала, как учитель достает из рюкзака паспорт. «Краснова Ольга Константиновна. Хотела сбежать, ухмыльнулась недобро Патрушева. Ожидаемая реакция. Чего не ждала Оля, так это потрясенного взгляда Артема. Она собиралась бросить меня. Продрогший, мокрый, Артем позабыл про купание в пруду. Он не знал, почему мама разозлилась и решила наказать его. Возможно, она сердилась, что Артем так долго не приходил к ней». Или в раю мама немного одичала и обезумела. Он не обиделся. Почти. Но Оля... Оля планировала бросить его. Она... Губы Артёма задрожали. Она не любит меня. Но не сбежала же. Оля покраснела густо. Я же все видел, Игорь Сергеевич говорил спокойно и строго. Ты планировала просто напугать его, да? Не навредить, а проучить. но шутка вышла из-под контроля. Скажи честно, как есть». Оля уставилась на Артема, умоляя о помощи. Но брат лишь тряс головой. «Ты врешь!» — закричала Оля, хватая его за шиворот. «Вши, вы лгун, разбалованная сволочь!» «Прекрати!» — Игорь Сергеевич оттеснил Олю, прикрыл руками плачущего мальчика. «Маменькин сынок, вот ты кто!» «Я запрещаю тебе приближаться к брату, Валентина Петровна, хлопнула ладонью по столешнице, и о произошедшем мы доложим вашему отцу». У Оли не осталось сил на то, чтобы уточнить, что папаша Тёма ей не отец. Она вперилась в свои дрожащие кисти и молчала.